Как и зачем выполнять практику? Основная цель и конечный результат практики самореализация. Вторичный результат практики удаление всех препятствий из наших умов с тем, чтобы мы вели лучшую, более спокойную и мирную жизнь. И таким образом имели возможность выполнять практику. Я считаю, что мы должны быть счастливы от того, что вошли в контакт с духовными учениями. И имеем возможность получить учение и объяснение таким непосредственным образом. Это замечательно, когда мы можем почувствовать их ценность, и у нас есть возможность и готовность практиковать их. Но простое признание ценности учений недостаточно. Необходимо также намерение их практиковать, а затем нужно это намерение осуществить. Как только мы начали следовать учениям и практиковать их, Они должны стать самым главным интересом в нашей жизни, самым важным, что у нас есть. Принятие решения следовать духовному пути. Прежде чем решить следовать пути духовного учения, к какой бы культуре или религии оно ни относилось, необходимо понять, почему мы хотим этого. Основная причина нашего стремления следовать учению состоит не в том, что нам нечем больше заняться, или нам нужно что-то делать, но в том, что мы хотим, чтобы наша жизнь была отличной от того, что мы видим вокруг себя. Когда мы обнаруживаем, что жизнь нормальных в кавычках людей, которые не находят ничего важного в своем существовании, и их деятельность, которой мы привыкли заполнять свою жизнь, не дает разрешения проблем страданий, привносимых нашим существованием в круговороте самсары. Мы начинаем понимать, что нам следует делать нечто отличное от нашей повседневной жизни. Большинство людей и не пытается понять эти вещи. И то, что лежит вне пределов их понимания, для них не существует. Их не интересует то, что мы, следующие духовному пути, стремимся открыть для себя, что мы пытаемся делать. Они не верят в то, что не могут увидеть невооруженным глазом. Мы должны избегать такой крайней слепоты, но наш духовный поиск не должен стать и некой духовной фантазией, способом побега от повседневной реальности. Для того, чтобы выполнять практику, прежде всего необходимо разобраться в вопросе смерти и перерождений, ибо именно через осознание круговорота страданий мы впервые приближаемся к учению. Исследуя эти вопросы, Мы можем осознать, что наше человеческое существование, наше драгоценное человеческое рождение дает нам великую возможность. Ибо только посредством нашего контакта с учениями мы можем научиться использовать свой интеллект для наблюдения за нашими мыслями и за тем, как они приводят к возникновению привязанности. И мы можем обнаружить, как покончить со своим стремлением цепляться за самсару и таким образом положить конец круговороту страданий. К слову, духовные учения не ограничиваются лишь человеческим планом бытия. Даже животные могут выполнять практики и достигать самореализации. Существуют истории, рассказанные мастерами, которые могли общаться с животными и которые передавали учения и им. Например, есть история об одном таком мастере начала нашего века, который часто общался с ети, козами и голубями. Однажды к палатке, где этот мастер давал учение, прилетел голубь. Учитель прервал обучение, вышел из палатки, сел перед голубем и начал без слов общаться с ним. Птица была очень слаба и не могла сидеть в правильной позе. Поэтому мастер взял миску с рисом и усадил в ней птицу так, чтобы она могла принять медитационную позу. Получив в течение некоторых мгновений учения в правильном положении тела для медитации, Голубь умер и достиг освобождения. Кем бы мы ни были, человеком или животным, для того, чтобы положить конец круговороту самсары, мы должны обнаружить источник страданий. К возникновению страстей и привязанности приводит именно размышляющий ум, и единственный путь преодолеть яд пяти страстей и их проявлений это привести ум под контроль. Это можно сделать посредством практики, основанной на учениях, побуждающих нас наблюдать за собой, с тем, чтобы понять и с помощью практики победить свой цепляющийся ум. Таким образом, учения ведут нас к познанию основополагающей природы ума и к соединению его истинного состояния с нашей повседневной жизнью. Однако многие люди, критически относящиеся к дзэн, спрашивают: Зачем нам вообще нужно выполнять практику, если, согласно этому учению, изначальное состояние уже представляет собой состояние просветления? Если наша истинная природа это состояние Будды, какая необходимость в достижении просветления? Мы не можем обойти стороной эту критику, поскольку, согласно Дзогчен, состояние Будды действительно является нашим естественным состоянием. Мы не создаем его, а просто раскрываем посредством своей практики медитации. Но если мы просто согласимся со своими критиками, это будет означать, что в практике на самом деле нет никакой нужды. Над этими вещами необходимо поразмышлять. Наш ответ должен быть таков: хотя естественное состояние ума изначально чисто, существует два пути достижения чистоты. Загрязнение или затуманенность характерны не для природы ума семс самсньит, а для движущегося ума семс, Поэтому они могут быть устранены. Это напоминает тибетскую историю о старухе-нищенке, которая по ночам спала на подушке из золота. Она была богата на самом деле, но поскольку она не знала цену золоту, то считала себя бедной точно так же изначальная частота нашего ума не имеет для нас никакой пользы, если мы не осознаем ее и не объединим ее с нашим движущимся умом. Если мы осознаем свою врожденную исконную чистоту, но привносим ее в свою жизнь лишь время от времени, мы не являемся полностью реализованными. Полное объединение означает конечную самореализацию. Но многие люди предпочитают размышления и разговоры о таком объединении, действительному внедрению его в жизнь. Практикующие дзогчен часто говорят: нельзя думать или говорить о дзогчен, поскольку выразить его невозможно. Но это не так. Переживание дзогчен действительно вне пределов мыслей и слов, но мы, практикующие, не свободны от сомнений и вопросов. Поэтому нам нужно разрешать их. Мы не можем просто сказать: "Я практикую дзокчен, я не хочу иметь никаких сомнений". Просто сказать так не значит избавиться от них. Поэтому важно размышлять над этими вопросами. Иначе мы останемся в состоянии сомнения и не достигнем чистоты. Например, если мы в дзокчен говорим, что наше естественное состояние спонтанно совершенно, Мы имеем в виду, что мы уже несем в себе это качество самореализации, и что это не нечто, что мы должны получить снаружи, но хотя это наше врожденное качество, мы должны его развивать. Традиционная аналогия: качество масла уже изначально присутствует в молоке, но чтобы его получить, мы должны взбить молоко. Выбор пути Когда мы принимаем решение следовать духовному пути, мы обычно выбираем те учения, которые, по нашему мнению, будут нам полезны. Но иногда мы очень ограниченно подходим к выбору пути, в соответствии с тем, каковы наши чувства в это время или какой путь мы находим интеллектуально стимулирующим. Или же мы обладаем ограниченным взглядом на то, что считаем для себя важным. В силу тех обстоятельств, в которых мы находимся во время выбора практики. Когда наши чувства или наши идеи или обстоятельства изменяются, мы изменяем и практику. Таким образом, мы постоянно меняем практики и в конце концов становимся сытыми ими по горло, ибо ничего не происходит, и кажется, ничто не приносит результат. Поэтому важно не рассматривать учение таким образом, И вместо выбора практик в зависимости от обстоятельств, мы должны попробовать осознать, какова будет польза от тех или иных практик в будущем. Например, тибетцы выполняют многие практики для достижения богатства и долголетия. И иногда выполнение таких практик является очень важным фактором. Но эти практики не основные, и особенно это относится к традиции Дзогчен. Важнее вначале понять основную цель и значение учений, а затем применять их на практике. Прежде чем перейти к осуществлению на практике получаемых нами указаний по медитации, необходимо и важно правильно выслушать эти учения. Одна из основных проблем новичков состоит в том, что они получают много самых различных учений, и это подобно тому, как если бы они бросали огромное количество писем в один большой почтовый ящик. Затем происходит то, что необходимое им письмо, какое-то нужное в конкретный момент учения. Может оказаться на самом дне ящика. Вместо такого подхода важно точно знать, где конкретно можно использовать каждую часть получаемых учений, то есть знать, какой стадии практики мы достигли, какое понимание мы имеем и какие практики применять. Мы не можем и не должны начинать с того, что без разбора пытаться практиковать все подряд. Важно также соотносить все, что мы слышим, со своим личным опытом. Нет ничего, что не имело бы отношения к нашему собственному я. Даже самые глубинные объяснения трёх кай адхармакая, самкхагакая, кая». Мы должны посредством собственной практики понять, что означают используемые в учениях термины и соотнести их со своим личным опытом. Если мы решили следовать учению какого-то мастера, очень важно питать к нему уважение. Часто, прежде чем давать ученикам учение, мастер просит их поработать в его доме, готовить еду, убирать и делать другие подобные вещи в качестве практики очищения. Затем, когда мы уже получаем учение от мастера, мы должны практиковать их до самого достижения цели. Замешательство относительно практики. Мы видели, что практикующие иногда меняют практики и учителей. Если мы не имеем прямого переживания и понимания фундаментальной основы в самих себе, тогда наше понимание будет представлять собой нечто, сконструированное нашим движущимся умом. И тогда мы будем все время менять форму своей практики. Если у нас есть некая форма, мы можем различными путями изменить ее. Но с точки зрения истинного смысла практики менять нечего. Как только мы достигли этого осознания, тогда никакие изменения не окажут негативного воздействия ни на нашу жизнь, ни на нашу практику иначе выполняемые нами практики лишь добавят нам замешательство. Конечно, и в обычной жизни мы испытываем замешательство в области наших отношений с другими людьми и в работе. Но что касается учений, замешательство часто приводит нас к тому, что мы начинаем слишком полагаться на своего мастера. Мы не пытаемся увидеть вещи своими глазами, и вместо этого перекладываем всю ответственность на другого человека. Мы советуемся с учителем даже относительно повседневной жизни, что нам делать или куда идти. Мы становимся слишком зависимы, и когда наша жизнь принимает не тот оборот, который мы желаем, мы меняем практики и учителей. И этот процесс повторяется постоянно. Ничего действительно глубокого не происходит. И в конце концов Мы можем почувствовать, что лишь впустую потратили свое время на выполнение практики. В какой-то мере это так и есть, поскольку мы пытались сделать что-то положительное, а в конечном счете не достигли ничего. Но причина этого в неверном подходе к практике, в том, что мы не заложили с самого начала необходимую основу. Так быть не должно. Поскольку, начав выполнять практику, Мы пытаемся достичь какой-то пользы и привнести покой в свой ум. Основная цель и конечный результат практики самореализация. Вторичные результаты относятся к устранению всех препятствий из нашего ума с тем, чтобы мы могли вести лучшую, более спокойную и мирную жизнь и имели таким образом возможность выполнять свою практику. Иначе конечная цель самореализация будет очень далеко от нас. Если мы не знаем, как применять эти практики в своей повседневной жизни, они имеют очень мало пользы для нас. Поэтому очень важно, при вхождении в учение и в самом начале выполнения практики, научиться применять эти техники простым способом, без какого-либо замешательства насчет того, что же является фундаментальной основой индивидуума. Через непосредственные переживания нашего собственного ума и нашего собственного естественного состояния мы должны познать самих себя, а не понять теоретически, что учения говорят насчет этой основы. Согласно учениям Дзогчен, фундаментальной основой индивидуума, которая постигается посредством интуитивной мудрости, обретаемой в ходе практики, является неразрывное единство ясности и пустоты в изначальном или естественном состоянии. Мы приходим к этому пониманию через переживания, полученные в процессе выполнения практики, и подтверждаемые учениями и объяснениями мастера. И мы пытаемся развивать это понимание дальше с помощью практики медитации. Медитация используется во всех духовных традициях. И сфокусированная концентрация на различных стадиях пути и свободная от концепций и концентрации медитация на более поздних стадиях составляют путь дзокчен. К более высоким медитационным практикам, характерным для пути дзокчен, относятся трекчот и итхогел. Однако, прежде чем заниматься ими, необходимо создать прочную медитативную основу. Правильный порядок выполнения практик. Обычно в качестве подготовки к получению учений Необходимым условием является полное прохождение предварительных практик Нондро. Однако важно относиться к ним не просто как к формальным практикам, которые мы должны повторить сто тысяч раз. Иначе мы не постигнем истинный смысл Нондро и не сможем достичь их цели. Выполнение Нондро является важным фактором, поскольку эти практики покаяния, очищения, развития великодушия Медитации на смерть и непостоянстве, гуру йоги и так далее, также служат подготовке практикующего. Они способствуют коррекции его сущности путем устранения сильного эго, сформированного пятью страстями. И это необходимо сделать, поскольку только тогда мы готовы к чистому получению учений. подобно чистому сосуду, готовому получить львиное молоко, драгоценную жидкость учений. Иначе Мы будем подобны потрескавшейся или грязной чашке, способной превратить драгоценную жидкость в яд. Приступая к изучению учения, мы, как практикующие, должны иметь некоторые необходимые качества. Очень важно иметь хорошего мастера и получить от него ясные указания, питать к нему и учением глубокое уважение, развивать в себе способность выполнять практику и не быть подобными ветру А быть верными как практике, так и себе. До тех пор, пока мы не обретем уверенности в своей практике, нам необходимо много: возможность выполнять практику, правильная поза тела, удобное место для сидения, а также самоконтроль во время выполнения практики. Очень важно в самом начале не слишком нагружать себя, не пытаться сразу же устроить медитационный марафон. Лучше заниматься понемногу. И по мере обретения опыта увеличивать продолжительность периодов медитации. Также мы не должны сразу стремиться к получению особых тайных практик. Лучше довольствоваться теми, которые были даны нам мастером и которые более подходят для нашего состояния ума как начинающих. Мы должны обращать внимание на то, насколько нам ясны те вещи, которым нас обучают. Если что-то не ясно, Мы должны выполнять практику и прояснять для себя основные моменты ибо если мы заложили хороший прочный фундамент мы сможем укрепить его и получить дальнейшее учения иначе бессмысленно стремиться к получению тайных учений если мы не можем осуществить на практике основные простейшие учения как мы можем надеяться что будем способны практиковать высшие так наши ожидания могут лишь отбросить нас назад. Не должны мы и задавать себе или мастеру вопрос, когда я достигну самореализации. Главное, что нужно иметь в виду относительно медитации это необходимость избегать различных духовных фантазий и помнить, что основная цель нашей практики это обрести, поддерживать и развивать непрерывное осознание. Начало практики дзогчен Когда мы начинаем практику, наши первые шаги направлены на то, чтобы занять свой ум. Например, если у нас есть в жизни какая-либо проблема, мы можем пойти в кино и тем самым отвлечься от нее. Так же и здесь. Когда мы начинаем выполнение практики, мы пытаемся успокоить свой ум, создающий всевозможные проблемы, с тем, чтобы можно было наблюдать природу мыслей. Наблюдение за возникновением и растворением мыслей в пустотном состоянии ума является очень важной практикой дзёгчэн. Она необходима для того, чтобы увидеть, что движущиеся мысли имеют ту же природу, что и состояние ума, свободное от мыслей. Поскольку мы непривычны к выполнению медитации, это кажется очень трудным, и малейший звук или движение, как снаружи, так и внутри самого ума, становится сильным отвлекающим фактором, препятствующим продолжению нашей практики. Для преодоления проблемы мы вовлекаем ум в практику, чтобы его было не так легко отвлечь. Мы концентрируем свое внимание, чтобы движения ума, вызванные мыслями или чувственными восприятиями, не могли нарушить нашего сосредоточения. Эта первая стадия, стадия обуздания ума, состоит в практике концентрации. И детально она описана в буддийской системе Акхрит. Эта стадия включает три этапа. Вовлечение ума в практику концентрации. Первая стадия концентрации связана с фиксацией внимания и требует некоторых усилий, поскольку мы только приступили к обузданию ума и еще не достигли состояния покоя. Как только мы обретаем контроль над умом, наступает момент, когда практика становится естественной для нас. Она больше не требует усилий с нашей стороны. Так же как изучение чего бы то ни было, кажущегося в начале трудным, по мере обретения практики становится все легче и легче. Третья и конечная стадия это когда мы обретаем необходимый опыт и достигаем уровня релаксации, растворения шинэй, когда мы можем пребывать в состоянии концентрированного внимания, без необходимости прилагать какие-либо усилия для предотвращения отвлечений. Однако важно не путать это состояние релаксации с полной релаксацией практики созерцания, когда мы без всяких усилий со своей стороны пребываем в недуальном состоянии присутствия. Как только мы успокоили свой ум и затем начали выполнять медитацию наблюдения ума, мастер подтверждает наше переживание естественного ума полученное посредством этой практики. Введение в дзокчен Ознакомление с естественным состоянием ума имеет в практике дзогчен огромное значение, поскольку оно представляет собой ознакомление с фундаментальной основой индивидуума. Именно на этой фундаментальной основе, что является идеей дзокчен, мы должны строить свою практику и согласно ей должным образом вести себя в повседневной жизни. После того, как мы получили это введение в дзогчен от мастера, важно самим пережить это все на собственном опыте, иначе можно развить множество фантазий на этот счет. Некоторые думают, что прямое введение в дзогчен означает, что ученик сидит рядом с мастером и имеет какие-то особые переживания или погружается в особую атмосферу. Они ошибочно принимают это за достижение полного понимания. Данный же вид прямого введения в дзогчен не длится долго. Важно также четко выяснить, как объяснения мастера соотносятся с нашим собственным непосредственным переживанием. Не существует ничего такого, о чем бы говорилось в учениях, и что мы не могли бы обнаружить в себе, в нашем собственном переживании. Проблема, как я это вижу, состоит в том, что практикующие часто не входят в непосредственное переживание истинного изначального состояния, а пребывают в концептуализациях. И таким образом, у них нет ничего реального, на чем можно было бы основывать свою практику и от чего можно было бы оттолкнуться в своем развитии. Без непосредственного переживания учение становится лишь интеллектуальной беседой или простым собранием новых вещей, которые необходимо выучить. И таким образом, они не будут иметь для нас реального смысла и не смогут привнести в нашу жизнь действительных изменений. Не имея основы шины, трудно войти в переживание пустоты и ясности, а также их неразрывного единства. И из-за этого мы постоянно ищем что-то новое, что можно было бы узнать от дзэн, и ищем новые практики. Но как только мы получили переживание Мы достигаем удовлетворения от этого, и нам нужны только различные мастерские средства для развития этого переживания. На самом деле, достижение этого переживания и понимания является конечной целью, и все, что остается для этого делать, сидеть в молчании. Но многих людей это не удовлетворяет. Преодоление ошибок и препятствий Когда мы начинаем свою практику, важно уметь отличать фундаментальные ошибки от менее значительных. Например, если мы не знаем, как правильно произносить мантру или не уверены в каких-то деталях или цветах визуализируемой картины, это не относится к фундаментальным ошибкам. Принцип и намерение нашей практики важнее деталей звука или видения. Но неверное понимание чистого состояния ума это уже ошибка фундаментальная как можно допустить такую крупную ошибку. Неправильное понимание с самого начала или правильное понимание, но сопровождаемое попытками форсировать практику, приведет к нашему неверному развитию. Первостепенное значение имеет безошибочное узнавание чистого состояния ума. Чистое состояние ума представляет собой суть сутр, тантр, махамудры и дзокчэ. В этом контексте важно научиться различать чистые и нечистые состояния сознания. Когда мы достигаем понимания различия между этими двумя состояниями и применяем это понимание на практике, видения и знаки духовного продвижения начинают проявляться все ярче. Эти знаки служат для того, чтобы давать нам возможность продолжать практику без каких-либо усилий и оставаться в состоянии созерцания как только мы его для себя открыли. Без понимания чистого сознания очень трудно успешно и быстро развивать свою практику. Возьмем для примера такой случай. Подвижник, выполнявший практику в течение 11 лет без каких-либо успехов, пришел к своему мастеру, который объяснил ему, как правильно различать практику, совершаемую в чистом состоянии, от практики, совершаемой в нечистом состоянии. После такого объяснения ученик смог достичь самореализации в течение двух лет. Необходимым является также интеллектуальное понимание, но само по себе оно недостаточно. Мы должны в совершенстве и понимать, и чувствовать все, а затем применять это на практике. Одно лишь интеллектуальное понимание, если оно не дополняется непосредственным переживанием, полученным посредством практики, может оказаться скорее препятствием, чем вспомогательным средством. Как только мы достигнем понимания всех этих аспектов, мы сможем очень быстро продвигаться вперёд. Необходимы для практики также определенные усилия и приверженность ей. Ни одно из препятствий, возникающих в процессе практики шины, таких как лень или ментальное возбуждение, не должно отвлекать нас, так же как не должны отвлекать нас и какие бы то ни было виды повседневной деятельности. Мы должны привносить состояние чистого, свободного от дуальности ума, который мы раскрыли и развили в себе посредством созерцания, в каждую ситуацию и каждый момент обычной повседневной жизни. Развитие нашей практики В главе Введение в глубинную сущность текста Жам Джунг Ненгют содержится объяснение трех основных стадий практики Тхогё. Смотри главу 15, которую практикующий должен пройти после завершения предварительных практик. Именно эти стадии обычно характерны для нашего продвижения в практике вообще. Первая стадия состоит в схватывании ума. Здесь под умом подразумевается повседневный ум. Тарая стадия включает в себя постоянное нахождение в состоянии постижения основополагающей сущности ума, обретаемое посредством преодоления повседневного ума. И наконец, третья стадия состоит в прояснении и развитии внутреннего сознания сущности ума через пребывание в созерцании. Однако, прежде чем мы достигнем способности пребывать в состоянии созерцания и соединять его с нашей повседневной жизнью, Мы должны вначале развить силу нашей медитации. Когда мы только начинаем медитировать, лучше всего чередовать короткие занятия формальной практики с периодами отдыха. И по мере того, как мы становимся более привычными к релаксации в спокойном состоянии ума, постепенно увеличивать продолжительность занятий. Существуют точные указания начинающему практику относительно того, какие вторичные причины являются благоприятными При первом вступлении на путь медитации. Место для занятий должно быть тихим, с положительной энергией и без каких-либо препятствий, создаваемых духами. Идеальными местами являются острова, пещеры, горы и вообще любые тихие места с чистым воздухом. Однако самое важное развивать в себе способность к тому, чтобы выполнять практики в условиях нашей повседневной жизни. И не пребывать в пещере медитативных фантазий, отрезанной от повседневной реальности. Мы должны избегать сидеть рядом с огнем, на горячем солнце или в очень ветреных местах. Лучшее время для выполнения практики, когда воздух чист, днем или ночью, предпочтительно рано утром, около шести или семи часов, а также вечером. Не следует практиковать в периоды близкие к полудню и полуночи когда мы чувствуем большую усталость. Если мы выполняем практику перед отходом ко сну и чувствуем сонливость, следует немного подвигаться или глубоко подышать. Но если нам не удастся удержать бодрствующее состояние таким образом, лучше лечь спать, поскольку попытки продолжать медитацию будут бесплодными. Мы не сможем не позаниматься, как следует, не хорошенько выспаться. Не рекомендуется также заниматься с большим количеством людей. Лучше это делать с одним-двумя духовными друзьями, которые могут помочь нам и дать воодушевление в развитии практики. Мы не должны много разговаривать или вести пустые беседы. Для того, чтобы уравновесить элементы, нам следует питаться умеренно, избегая употребления алкоголя и продуктов, отупляющих чувства и ум. Также мы должны стараться избегать тяжелой работы и резких движений, быстрых танцев, прыжков и тому подобное. Что касается ума, то когда мы только собираемся начать практику, лучше всего не составлять никаких планов и не делать никаких предположений. Нужно просто с самого начала расслабить ум. Однако не уподобляйтесь людям, о которых в одной тибетской поговорке сказано так: когда мы счастливы, мы пребываем в счастье, поем, смеемся и наслаждаемся жизнью. Но когда у нас возникают какие-то проблемы, мы вспоминаем об учении и гуру. Лучше всего максимально практиковать тогда, когда ум ясен и свободен от проблем, и когда мы находимся в хорошей физической и умственной форме. Ибо именно тогда мы можем получить реальные переживания и знаки продвижения. И начинать практику лучше в молодом возрасте, когда каналы еще гибкие, прана свежая и чистая, а мы еще не приобрели закостенелых ментальных привычек если мы начнем практиковать в молодые годы, мы несомненно обретем знание изначального состояния и форм его проявления до того, как нам потребуется это понимание в момент смерти. Однако, хотя и лучше начинать практику в молодом возрасте, в традиции Чен существует много историй о людях, таких как, например, Панк Мипамгумпо, которые начали практиковать очень поздно, но сумели достичь просветления препятствия для выполнения практики. Существует несколько видов отвлекающих моментов, которые могут стать препятствием для выполнения практики. Их можно разделить на внешние, внутренние и тайные препятствия. Внешние препятствия это люди, друзья или родственники, способные отвлечь от практики. Атмосферные явления, недобрые духи, которые могут нарушить наше ментальное равновесие а также отвлечения, вызванные привязанностью к каким-либо объектам или вещам. Внутренние препятствия это болезни, нежелание ничего делать и незнание того, что следует делать. И наконец, к тайным препятствиям относятся те, которые нарушают нашу внутреннюю практику, например, ментальные проблемы, препятствующие правильному развитию ума. Они называются тайнами не потому, что они секретные, а потому что они относятся к нашей глубинной сущности и потому что мы о них не говорим. О том, что делать с этими проблемами, идет речь в главе Устранение препятствий текста Жангжунг Ненгют. Препятствия также можно разделить на три другие основные категории. Препятствия, возникающие в постижении идеи, появляющиеся в медитации и в поведении Например, если мы очень много говорим об идее, она может стать объектом философских спекуляций и интеллектуальной концептуализации. И это может помешать нам войти в непосредственное переживание. Опять же, если мы выносим какие-то суждения, не имея достаточных знаний, мы не сможем применить непосредственное постижение. Ибо наши ошибочные концепции будут приводить к постоянному возникновению сомнений уметь говорить о практике, но не быть способным применять ее в нашей повседневной жизни это внутреннее препятствие в постижении идеи. Следствием его может быть то, что мы постоянно будем откладывать саму практику, никогда не выходя за рамки концептуального понимания. Препятствия в медитации относятся к тем переживаниям, которые возникают во время нашей медитационной практики и отвлекают нас, мешая пребывать в состоянии созерцания. Например, мы можем испытывать большую радость. Но если мы позволим этому переживанию увлечь нас и не сможем соединить его с нашей медитацией, эта радость может стать препятствием в силу того, что в нас может развиться привязанность к ней. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы расслабиться и наслаждаться приятными ощущениями, но мы не должны забывать, что это не является целью медитации. Другое препятствие в медитации это простое сидение без мыслей. Это состояние релаксации, а не медитации. На самом деле, это есть форма неведения, и ее не следует принимать за состояние присутствия, являющееся состоянием единства пустоты и ясности, то есть релаксации и осознания. Важно понять, что в цзогчен подразумевается под присутствием с точки зрения практики созерцания Если во время созерцания возникает мысль это настоящая практика. Это настоящее созерцание, то это всего лишь еще одна концепция или одна из форм тайного препятствия в медитации. Подобным образом, когда после мгновения непосредственного постижения пустоты в состоянии присутствия, во время наблюдения за мыслью появляется мысль: "О, это пустота", то это опять же еще одна концепция. А не истинное постижение, обретенное в состоянии присутствия. Мысли опять начали возникать. Мы должны делать тщательное различие между непосредственным, свободным от концепции постижения пустоты, являющимся основополагающим в зогчен, и формой концептуального понимания пустоты, достигнутого мыслью, и характерной для сутр, где состояние присутствия лишено ясности. Элемент, который преобладает у практикующего, также является важным фактором с точки зрения форм возможных препятствий и с точки зрения принятия решения относительно наилучших методов для их преодоления. Тем лицам, в которых преобладают элементы земли или воды, имеются в виду тип личности, а не астрологические элементы. Потребуется больше времени для проявления знаков, но как только они будут достигнуты, Развитие практики пойдет быстрее, поскольку эти элементы отличаются большей стабильностью. Их знаки также указывают на большую стабильность в практике. С другой стороны, человек, относящийся скорее к воздушному или огненному типу, обретет знаки раньше, но развивать их будет медленнее и с большим трудом. Вначале созерцание может показаться легким этому типу практикующих, но затем могут возникнуть проблемы и развивать практику будет труднее. Обычно люди этого типа интересуются многими учениями, но не практикуют их, им нужно развивать в себе большую сосредоточенность. Необходимо обязательно преодолеть все эти препятствия, ибо если нам досаждают отвлекающие мысли, они могут помешать нам выполнять определенные практики. Поэтому важно постоянно помнить о возможных препятствиях и предпринять шаги к их устранению. Например, в случае болезни мы можем попытаться сбалансировать внутренние элементы, принятием лекарства или другими методами. В случае с тайными препятствиями важно войти в состояние неразрывного единства пустоты и ясности и пребывать в нем ни на что не отвлекаясь. Внешние препятствия преодолеть легче всего внутренние немного сложнее, но наиболее трудными для устранения являются тайные препятствия. В любом случае, высший путь разрешения проблем состоит в понимании того, что они созданы мыслями и являются проявлением нашего внутреннего состояния. Необходимо вернуться к их изначальному источнику. Как только через непосредственное переживания мы обнаружим их происхождение, Мы осознаем, что в изначальном, исконном состоянии действительно нет никаких мыслей и, следовательно, никаких проблем, что на самом деле проблемы не существуют, что они представляют собой порождение нашего собственного движущегося ума, и что ни одна проблема не является важнее понимания нереальной природы проблем. Особенно опасные препятствия может возникнуть в том случае, если за свою жизнь мы получаем множество различных учений. Если мы начинаем рассматривать учения как больше не имеющие важности, это препятствие. Мы так часто слышали их, что они начинают казаться нам скучными. Когда мы услышали их впервые, они пробудили в нас большую веру и уважение. Но после того, как мы получаем их неоднократно, не воплощая при этом на практике, Мы постепенно отдаляемся от них и в конце концов бросаем. Избежать этого препятствия мы можем, если после того, как получили учение, будем непрерывно практиковать его вплоть до достижения желаемых результатов. Таким образом, мы укрепимся в состоянии медитации, и мысли больше не будут одолевать и отвлекать нас. И тогда обязательно начнут проявляться знаки продвижения. Они полезны в том смысле, что указывают на то, что мы выполняем практику правильно. Однако, важно не иметь никаких ожиданий или догадок относительно этих знаков, как до, так и во время их появления. Ибо в этом случае, вместо того, чтобы принести пользу, они сами могут стать препятствием. Если знаки прогресса становятся объектом привязанности, тогда их можно считать худшим позитивным духовным препятствием. Чем те негативные препятствия, с которыми мы сталкиваемся в самом начале практики. Кроме того, у нас может не быть вообще никаких знаков, и мы подумаем, что не продвигаемся вперед. Мы не должны зацикливаться на этом и страдать по этому поводу. Лучше настойчиво продолжать выполнение практики, не форсируя ее и не питая никаких ожиданий. Конечная цель практики Очень важно, чтобы наша практика привносила в нашу жизнь ощущение смысла. Иначе мы будем продолжать заниматься только бессмысленными, отвлекающими видами деятельности. Например, будем пытаться стать богаче или умнее других, или же будем всегда искать для себя новых любовных партнеров. Многие из нас провели такое огромное количество времени, действуя таким образом, что должны были бы уже присытиться, но отделаться от всего этого нелегко получая учения и практикуя их, мы можем делать что-то такое, что придаст нашей жизни целенаправленность. Если мы имеем понимание нашего истинного состояния и его непосредственное переживание, тогда в конце жизни мы можем даже избежать встречи со смертью. Кульминацией пути Дзогчен является обретение радужного тела, когда умирая, практик покидает этот мир не оставляя смертных останков. Но даже если мы и проходим через физическую смерть и проявляем ее признаки, выполняемая нами в течение жизни практика уже помогла нам подготовиться к ней. Мы умрем с радостью и уверенностью, ибо у нас будет какое-то представление о том, Что должно произойти во время процесса смерти и после смерти в промежуточном состоянии Бордо, и мы будем готовы встретить эти переживания лицом к лицу. Если мы думаем, что Цзок Чен имеет психологическую пользу и может помочь нам понять и разрешить наши жизненные проблемы, прекрасно, но это не главная его цель, и на этом нельзя останавливаться. Все практики, которые мы выполняем в этой жизни, полезны не только для этого периода нашего существования, но и для нашей последующей жизни. Конечная цель практики состоит в достижении непрерывного пребывания в изначальном состоянии, которое всегда лучезарно и является самим освобождением. Шиной. Пребывание в покое. Я великая, Самопорожденная прибывающее в естественном состоянии известное изначально как источник всех вещей вы усердно ищущие меня и стремящиеся ко мне лишь утомляете себя вы не найдете меня моя природа уникальна среди всех вещей невозможно сравнить ее с тем что мною не является или с тем что мною пытается быть практика концентрации Практики концентрации, такие как шины, можно найти во многих духовных традициях, например, в буддийских сутрах и тантре, а также во многих течениях индуизма. Во всех этих системах они считаются необходимой и основополагающей практикой. В дзэн шины рассматривается как подготовка к выполнению важной практики созерцания. Очень трудно далеко продвинуться в практике созерцания без предварительного выполнения шины. В Дзёгчэн выделяются три стадии практики концентрации. Первая стадия это принудительная концентрация. Она подразумевает необходимость определенных усилий и иногда называется творением человека для улучшения концентрации. Нам приходится проявлять упорство в практике, поскольку мы не привыкли к ней. Это этап покоя который создан умом. На второй стадии мы развиваем эту принудительную, требующую усилий концентрацию, пока она не превратится в состояние естественного покоя. На третьей стадии мы достигаем релаксации в концентрации, которая превращается в состояние стабильного покоя. Практика концентрации чрезвычайно важна, поскольку без нее очень трудно достичь постижения истинного состояния. И даже если мы достигнем этого, без достаточно развитой силы концентрации очень трудно будет его поддерживать в течение сколь угодно длительного периода времени. Способность к концентрации важна не только в Дзогчен, но и во всех других духовных традициях, а также в обычной повседневной жизни. В системе Дзогчен Концентрация является одной из фундаментальных предварительных практик не только потому, что посредством нее мы успокаиваем свой движущийся ум и обретаем над ним контроль, но что самое важное, посредством нее наш учитель может ввести нас в естественное состояние ума. Опытные практикующие используют эту важную практику и для стабилизации этого состояния. В традиции Бон После завершения предварительных практик и получения инициации Жангжунгмери, подвижник начинает выполнение практики Шиней под руководством опытного мастера, который дает ему знание естественного врожденного состояния его ума. Практика Шиней, которая описывается в этой главе, относится к системе Акхрит Бонской традиции Дзогчен. Практика Шиней из системы Акхрит Практика шины, относящаяся к системе Акхрит, состоит из двух техник концентрации. Первая называется сосредоточение с атрибутом, вторая сосредоточение без атрибута. В практике сосредоточение с атрибутом для концентрации внимания и приведения ума под контроль с использованием усилия применяется какой-либо видимый вспомогательный объект, например, некий образ. Когда мы достигаем этого уровня, И наша практика становится менее напряженной, Мастер вводит нас в практику наблюдения за умом, которая ведет к постижению естественного состояния. Затем, под руководством мастера, мы переходим к сосредоточению без атрибута. Эта практика включает в себя медитацию на нашу свободную от обусловленности природу и тренировку в удержании ума состоянии созерцания и покоя. Обычно учения даются в определенном порядке. Вначале предварительные практики, затем практика концентрации, введение в естественное состояние и наконец созерцание. Рекомендуется практиковать их именно в таком порядке, поскольку таким лишь образом они принесут необходимые результаты. Иначе это будет подобно желанию перейти из первого класса сразу в третий, минуя второй класс. Не закончив второй класс, мы не только не сможем перейти в третий, Мы не сможем попасть и в четвертый, и в пятый классы. Существует определенный порядок, который необходимо соблюдать. Это не значит, что не может быть определенных людей, обладающих большими способностями к развитию практики посредством концентрации без атрибута и не проявляющих знаки успешного продвижения при выполнении концентрации с атрибутом. Но это относится не ко всем. Так что лучше все же следовать традиционным порядку и указаниям. Атрибут представляет собой объект, служащий ментальной опорой для концентрации внимания при выполнении практики сосредоточения. В системе Акхрит таким атрибутом служащим для фиксации внимания является тибетская буква А. Этот прием используется для устранения всех мыслей, которые отвлекают ум. Хотя буква А являющаяся последней буквой тибетского алфавита и основой всех других букв, имеет очень обширное символическое значение. Она символизирует чистое состояние ума. В данной практике ее функция состоит в фиксации внимания. Вообще можно использовать любой объект, например, какой-либо образ или свастику. Использование физической опоры для практики сосредоточения является необходимым фактором концентрироваться таким образом легче, чем создавать некую точку фиксации посредством визуализации, которая не всегда срабатывает и несколько трудоемко. Подготовьте квадратный лист бумаги цвета индиго с тибетской буквой А, которая изображается следующим образом. Затем букву следует обвести пятью цветными кругами. Центральный круг должен быть цвета индиго. За ним по порядку зеленый красный, желтый и белый. Если кого-то не устраивает использование тибетской буквы, ее можно заменить английской буквой «эй». Поместите затем лист бумаги так, чтобы он находился перед вами на расстоянии полутора футов, приблизительно 45 сантиметров, на уровне носа. Начинать следует с недлительных периодов медитации, перемежающихся короткими перерывами. Во время перерывов мы должны не отдаваться во власть отвлекающих факторов а выполнять такие практики, как визуализация божества или развитие в себе сострадания. Со временем, по мере обретения опыта пребывания в состоянии концентрации, мы можем увеличить длительность периодов практики. В указаниях по системе Акхрит сказано, что лучшее время для выполнения медитации это утро, поскольку ум во время пробуждения яснее. Ночью он свободен от концептуальных мыслей, а для возобновления обычного ментального процесса требуется какое-то время. Затем в наставлениях идет речь о правилах относительно позы тела, дыхания, взгляда, ума и внимания. Что касается тела, то необходимо скрестить ноги, положив правую поверх левой. Большим пальцем руки необходимо коснуться основания безымянного пальца, еще называемого пальцем духов. Поскольку именно через этот палец духи входят в тело медиум. Плечи следует развернуть, не горбиться. Спина прямая, живот втянут. Подбородок слегка подобран. Дыхание должно быть максимально естественным. Учащенное дыхание вызывает отвлечение внимания. Что касается взгляда, то не следует смотреть вверх или вниз. Нужно направить пристальный взгляд на букву А. Глаза не следует открывать широко, иначе ум может воспринять букву А как некий внешний объект. Не нужно и закрывать их, иначе можно начать дремать и вообще заснуть. Не следует моргать или препятствовать истечению трех вод: слюны изо рта, слизи из носа и слез из глаз нужно позволить им течь свободно, поскольку мы должны поддерживать концентрацию, а не позволять этим рефлекторным действиям отвлекать нас. Что касается внимания, в системе Акхрит отмечается, что мы должны концентрироваться так, как если бы мы вдевали нитку в игольное ушко. И относительно ума говорится, что мы не должны думать ни о прошлом, ни о будущем, а также не должны пытаться изменить нынешнее положение дел. Нам следует просто удерживать осознание буквы А, но не думая о ней, а максимально концентрируясь на ней. Мы не должны терять этого осознания ни на секунду. Очень важно различать поддержание простого осознания буквы А, то есть когда внимание непрерывно направлено на букву А и ни на что не отвлекается, и активное размышление о букве А, что по сути является просто созданием еще одной мысли. Вообще, существуют две стадии смотрения на букву А. Начальная стадия, когда мы концентрируемся, используя букву А для контроля над мыслями и умом, и вторая стадия это когда мы погружены в состояние созерцания и лишь осознаем наличие буквы А, не концентрируя больше на ней свое внимание. Строго следуя этим правилам, мы гармонизируем и приводим в действие внутренние элементы. Наша практика начинает работать, а ум контролируется. Ум следует за глазами. Когда человек смотрит, ум проходит через глаза. Если мы пристально смотрим на букву А, но ум блуждает где-то в другом месте, это не является концентрацией на букве А. Разрешение проблем. В Нам может быть трудно концентрироваться должным образом. Усилие может приводить к возникновению проблем. Глаза слезятся, тело жаждет движений, и мы можем решить, что практиковать таким образом нам не по вкусу. Выполнение этой практики, так же как и наш образ жизни в целом, зависит, как мы видели выше, от нашего типа, от того, к какому элементу мы относимся. И вначале, для обретения контроля над всем этим, нам следует приложить усилия. Например, есть люди, которые более возбудимы, чем другие, и им всегда нужно с кем-то общаться. Практикующему этого типа лучше начать с практики концентрации на букве А, с тем, чтобы слегка изменить в себе эту черту. Если во время выполнения практики мы размышляем о том, что мы делаем или что нам следовало бы делать, то это отвлечение мыслей, а не концентрация. Если мы обращаем внимание на то, насколько удобна наша поза, это также не концентрация. Если мы действительно пребываем в состоянии сосредоточения, мы не замечаем, насколько наша поза удобна или неудобна, так же, как не обращаем внимания и на истечение трех вод. Если мы не достигаем понимания посредством концентрации на букве А, Мы должны попробовать выполнять практику концентрации вместе с более опытными практикующими или попробовать практику со звуком, используя какой-либо нейтральный звук, например, хум. Например, мы можем сидеть вместе с другими практикующими и произносить звук от ста 100 до тысячи раз, пытаясь максимально сконцентрироваться на этом звуке. Практика с использованием звука также очень полезна для слепых практикующих которые физически не способны концентрироваться на визуальном образе, а также для пожилых людей, которые не очень активны физически и ментально. Если даже тогда мы не достигаем успеха, мы должны начать снова, предприняв паломничество в святые места или получив инициацию и повторив предварительные практики, а затем уже можно возобновить практику концентрации. Невероятно, чтобы мы в конце концов не достигли таким образом понимания. Знаки духовного прогресса. Согласно системе Акхрит, существуют определенные знаки духовного продвижения, которые делятся на различные группы внутренних и внешних признаков, и которые указывают, что мы достигли какого-то уровня контроля над умом. Получение этих знаков является важным фактором но важно также не стремиться к их обретению вообще если мы знаем о знаках заранее то возникает опасность того что мы можем начать намеренно создавать их можно получить один знак несколько знаков или все знаки сразу если знаков нет нам следует усилить свою практику используя звук и настойчиво выполнять ее до тех пор пока мы не начнем получать их существует восемь внутренних знаков, каждый из которых имеет свой определенный символ. Так, первый знак можно представить в виде черепахи, которая, будучи посаженной в сосуд с водой, втягивает свои конечности обратно в панцирь. Практикующие чувствуют, что его ум почти не может двигаться. Это знак того, что ум обращается вовнутрь. Символ второго знака маленькая птичка, дрожащая на холодном ветру наш ум становится утонченным и ясным, и вследствие этого начинает дрожать. Третий знак можно изобразить в виде брошенной на стол и беспорядочно движущейся кучи крабов или же в виде грозди винограда, также брошенной на стол, в которой каждая ягодка заняла свое собственное положение. Это знак того, что не предпринимается никаких усилий для сдерживания ума ум не обуздывается и не вовлекается в вынесение суждений он без каких-либо усилий принял естественное состояние это значит что после занятия медитации мы пребываем в естественном и расслабленном состоянии в котором нет какого-либо навязанного порядка мыслей это состояние свободной релаксации противоположное первому знаку обращения ума вовнутрь символ четвертого знака берет свое начало в древности, когда еще не было спичек, и для того, чтобы высечь огонь, тибетцы использовали кремень и труд. Иногда искра высекалась, иногда нет. Так и в медитативном состоянии. Иногда мы ощущаем, что мы спокойны, а иногда нет. Также иногда у нас есть понимание, а иногда нет. Обретя опыт обоих переживаний, мы можем осознать, что такое истинное понимание и определить когда мы действительно находимся в состоянии покоя. Пятый знак можно представить как текущую через очень узкую трубу или кран в воду. Это означает, что состояние ума стало стабильным, очень тонким и ровным, и что поток постоянен. Символ шестого знака пчела, не желающая далеко улетать от наполненного нектаром цветка. Это значит, что во время практики концентрации мы чувствуем себя очень хорошо. У нас развилась привязанность к этому удовольствию, и мы не желаем его прекращать. Но эта привязанность не в негативном смысле. Это желание продолжать практику и дальше, желание не останавливаться. Это также значит, что практика работает, поскольку практикуя, мы чувствуем себя уютно и можем продолжать практику длительное время. Седьмой знак можно представить в виде рыбы, которая плавает или прыгает в любом направлении, как ей заблагорассудится, не думая о возможных препятствиях и опасностях. Это подобно внезапному ощущению свободы, ощущению, что в каком бы направлении ум ни двигался, какие бы мысли ни возникали в нем, нет ни возбуждения, ни отвлечения. Символ восьмого знака осенний ветер дующий через листву деревьев и ни на чем не задерживающийся это значит что какие бы мысли ни возникали ум продолжает свое течение без формирования каких-либо привязанностей существуют также внешние знаки указывающие на то что практикующий добивается успеха первый из них как и шестой из вышеперечисленных состоит в нежелании ума двигаться Но здесь подразумевается скорее физическое, чем ментальное движение. В первом случае нежелание двигаться относилось к уму, в этом к телу. Я изучал эту практику сосредоточения вместе с двумя другими людьми: монахом и его 65-летней матерью. Когда мы закончили практическое занятие, наш учитель в течение получаса исполнял духовные песнопения. И после этого Пожилая женщина не смогла двигаться. Это был первый полученный ею знак. К другим знакам относятся беспричинный смех или плач, желание прыгать, изменение цвета лица, дрожание тела, нежелание продолжать сидеть в данной позе. В действительности, получаемые нами знаки могут быть самыми разными. Может показаться, что мы немного теряем рассудок, но в этом нет ничего страшного просто мы проходим процесс внутренних изменений, и наша внутренняя энергия гармонизируется. Это все знаки того, что нам удалось овладеть умом. В жанг джунг Нянг-ют даётся ещё одна серия знаков духовного прогресса с тремя наглядными примерами. Текст утверждает, что требуется по меньшей мере от 10 до 14 дней практики Для получения этих знаков достижения спокойного состояния ума. В первом примере, относящемся к практикующему высшего уровня, чей ум свободен от привязанностей, используется символ черепахи, помещённой в сосуд с водой. Поскольку заняться ей нечем, она пребывает в состоянии свободном от мыслей. Это знак вхождения в себя. Второй пример относится к переживанию практикующего среднего уровня. И в нем используется символ воды, пропускаемой через трубу. Это знак того, что течение ума прямое, не отклоняемое мыслями. И наконец, третий пример описывает практикующего низшего уровня и основан на образе пчелы, бесконечно долго высидающей на цветке, чтобы насытиться нектаром. Это знак того, что ум расслаблен, наполнен радостью и свободен от движения мыслей но по-прежнему склонен к тому, чтобы цепляться. Он не желает выходить из состояния покоя. Все эти знаки оказывают определенный эффект, поскольку дают нам возможность выполнять практику без каких-либо усилий, и это важно, ибо они стимулируют нас к проведению более длительных занятий, свободных от напряжения.